281 восемьдесят гуру. Никакие слова, даже самые возвышенные и прекрасные, не заменят собой дело и не сотрут следствий дел прежних, если были они не от света.